Как только она отошла, няня устроила мне выволочку. Это была леди МакГрегор, и вы прекрасно знаете ее. Но с тех пор я всегда называла ее миссис неизвестно кто, и это был наш общий веселый секрет. Настоящим весельчаком был мой крестный лорд Лиффорд, в те времена капитан Хьюитт. Однажды он пришел к нам и, узнав, что мистера и миссис Миллер нет дома, не огорчился. — О, ничего страшного, я зайду и подожду их. И попытался войти вслед за старшей горничной. Добросовестная горничная захлопнула дверь перед его носом и помчалась на второй этаж, чтобы продолжить беседу с ним из удобно для этой цели расположенного окна туалета. В конце концов, капитан убедил ее, что он друг дома, главным образом потому, что сказал, «И я прекрасно знаю, из какого окна вы со мной говорите. Это ватер-клозет». Топографическое доказательство оказалось для нее неоспоримым, и она впустила его. Но тотчас ушла, сгорая от стыда при мысли, что капитану было известно, откуда она разговаривала с ним. В те дни... Мы были чрезвычайно стеснительны во всем, что касалось уборной. Немыслимо было даже представить себе, чтобы кто-то заметил, как вы входите или выходите оттуда, разве что близкий член семьи. В нашем доме это вызывало большие затруднения, так как туалет находился ровно на полпути между этажами, у всех на виду. Самым ужасным было, конечно, оказаться внутри и слышать доносящиеся извне голоса «Выйти немыслимо» приходилось сидеть в заперти в четырех стенах и ждать, пока расчистится путь. Я не слишком хорошо помню своих друзей-сверстников. Вспоминаю неких Дороти и Далей, обеих младше меня, вялых девочек с заложенными носами, довольно скучных, на мой взгляд. Мы пили чай в саду и бегали вокруг толстого дуба, поедая деванширские печенье с кремом. Не понимаю, почему нам так это нравилось. Их отец, мистер Б. Был закадычным другом папы. Вскоре после того, как мы приехали в Торке, мистер Б сказал отцу, что он собирается жениться. На потрясающей, как он описал ее, женщине. «И что меня пугает Джо, — так называли папу все его друзья, — говорил он, — что меня положительно пугает, — это до какой степени она меня любит». Вскоре после этого к нам приехала погостить одна мамина подруга. Она была серьезно озабочена. Находясь в качестве чьей-то компаньонки в гостинице, Норт-Девон, она встретила там высокую, довольно красивую молодую женщину, которая громко, во всеуслышание, беседовала в холле гостиницы со своей подругой. «Я поймала птичку в сети», — победоносно заявила она. «Приручила так, что она теперь клюет у меня с ладони». Подруга поздравила ее. Они принялись во весь голос обсуждать предстоящее супружество, детали брачной церемонии. Тут-то и прозвучало имя жениха. Им оказался мистер Б. Мама с папой собрались на срочное совещание. Что следует предпринять в подобных обстоятельствах? Могут ли они допустить, чтобы несчастный мистер Б позволил этой бессовестной женщине так бесцеремонно женить себя из-за денег? Но, может быть, вмешиваться уже поздно? Поверит ли он, если они расскажут ему о том, что услышали? Наконец, папа принял решение. Не следует говорить мистеру Б. ничего. Сплетни дело недостойное, и мистер Б. уже не мальчик. Он сделал свой выбор с открытыми глазами. Из-за денег вышла миссис Б за мистера Б или нет, но она стала ему превосходной женой, и они были счастливы друг с другом, как голубки, они вырастили троих детей, никогда не расставались, и трудно вообразить себе более счастливую семью.